характер страстной борьбы за сущность и чистоту православного вероучения. Патриарх Никон родился в простой крестьянской семье села Вильяманово Нижегородской губернии. Еще в детстве, научившись дома читать и писать, он поступил в Макарьевский Желтоводский монастырь, где и провел юношеские годы. Всего 20 лет от роду Никита,